Эпилог. 2 апреля 784 года. Абригада 3. Складской. Блок. Б-66. Маврикио Торвальд шел по коридору огромного складского блока. Эхо его шагов отражалось от покрытых дешевыми пластиковыми панелями стен. Старые, частично неработающие светильники на потолке отбрасывали густые, почти осязаемые тени – Он миновал небольшую комнату, стены которой были закрыты звукопоглощающим покрытием. В ней несколько молодых ребят возились с растворителями и тряпкой, удаляя с бетонного пола пятна уже засохшей крови. «Маврикио» уловил еще оставшийся в помещении запах – смесь из человеческого пота, удушающего страха и тяжелого железного аромата крови. Вокруг уже пустого, привинченного к полу металлического кресла стояло несколько столов на колесиках. На них все еще лежали покрытые запекшейся кровью инструменты, которыми его люди допрашивали того несчастного, который шпионил за Франциско. Беднягу заметила охрана самого Торвальда, когда младший сын Вилма встречался вместе с ним во Фрельмонте. Маврикио остановился у дверного проема. В его ушах все еще стояли оглушительные крики, когда он лично сломал допрашиваемому пальцы. Процесс получения информации при помощи пыток никогда не был простым. Не потому, что в глубине того темного омота, который Торвальд мог бы назвать своей душой, оставалось что-то человеческое, отнюдь. Просто порой под пытками человек готов сказать все, что угодно, лишь бы мучения прекратились. Отделить правду от лжи нелегко, даже утомительно». Сейчас тело этого несчастного, скорее всего, уже исчезло в недрах перерабатывающих канализационных комплексов. Один из молодых парней, который оттирал пятна крови, сказал что-то своему напарнику, и они засмеялись. Взгляд Маврикио скользнул по их молодым, полным энтузиазма и жестокости лицам и покачал головой. Молодость всегда столь горяча, столь порывиста, готова ухватиться за любую идею, за мысль о том, что их действия могут что-то изменить» словно устоявшиеся порядки могут поддаться перед их энтузиазмом и уверенностью в собственной правоте. Он знал, что все это лишь глупость, порожденная убежденностью в собственной исключительности и полными страсти речами. Кому это знать, как не ему? Ведь он произносил эти речи. Это не более чем способ направить их в нужном направлении. Торвальд нащупал в кармане небольшой золотой кулон, который он всегда хранил там, с того самого дня. Когда он наконец дошел до конца коридора, то спустился по лестнице в огромное складское помещение, которое занимало почти 90% всего здания. Складской блок Б-66 находился на западной окраине столицы. Это была ничем не примечательная бетонная коробка в окружении точно таких же складских и промышленных зданий. Сейчас же внутри склада вовсю кипела работа. Массивные подъемные створки были подняты, позволяя заводить внутрь тяжелую технику. Торвальд прошел вдоль одной из стен мимо шести флайеров. Непримечательные машины, которых было не счесть в столице, стояли с выключенными двигателями, дожидаясь, когда работа дойдет до них. Дальше за ними стояли три крупных грузовика. У одного из них трудились несколько человек, стараясь установить на место один из репульсоров. Поврежденный механизм, уже снятый с машины, покоился в специальной тележке рядом с ними. «Ставьте его к западной стене!» – раздался громкий крик. «Да, к остальным!» Массивная платформа проплыла через складское помещение на антигравах и переместила металлический контейнер к дальней стене, где уже покоились три таких же саркофага. Каждый контейнер имел на себе военную маркировку. «Когда Грендели будут готовы к использованию?» спросил Торвальд у одного из техников, что возились рядом с платформой. «Через пару дней, я думаю», – задумчиво произнес он, не отрываясь от планшета, который держал в руке. «Нужно будет активировать их и прогнать через тесты. Эти малыши черт знает, сколько проторчали на хранении». Торвальд кивнул, задержав взгляд на старые потертые эмблеме гвардии СНП, которая была нанесена на переднюю часть контейнера. «Что с пилотами? «Все отлично! Они сейчас тренируются на симуляторах. Для реальных тренировок у нас просто нет места. Не выводи же этих мерзавцев на прогулку в черте города!» Со смешком ответил техник и рывком выдернул контактный провод из разъема на проверочной плате саркофага. «В любом случае мы успеем их подготовить!» Но Торвальд его уже не слушал. Его ладонь легла на холодную крышку контейнера прямо поверх эмблемы гвардии и государства, которому она служила. Он ощущал, как старая краска шелушится под его пальцами, в то время как другая рука сжимала в кармане кулон. «Совсем скоро», — подумал он, — «осталось совсем чуть-чуть. Последний шаг. То, к чему он готовился последние два года, вот-вот случится». Пальцы Маврикио прошлись по эмблеме, сдирая ногтями старую краску с такой силой, словно одним этим движением можно было выдрать воспоминания собственной души или того, что от нее осталось. Так или иначе, но он добьется справедливости для себя и для них. Конец книги.